Глава 2. Утром я чуть было не проспала, едва ли не впервые забыв завести будильник ввиду отсутствия телефона, но укрепленная годами привычка рано вставать не подвела. Воткнув вилку домашнего телефона в розетку, я позвонила секретарше и предупредила, что задержусь. Родители в очередном отпуске, так что отец из-за моего отсутствия обеспокоиться не будет. Блокировать и восстанавливать банковские карточки Делать дубликат сим-карты и перекодировать дверной замок я решила позднее. Разбираться с Авериным тоже. Первым делом нужно было позаботиться о машине, хорошо хоть водительское удостоверение осталось вчера дома. Не рискнув и в этот раз воспользоваться наемным транспортом, до сервиса я добралась на маршрутке и довольно сладилась угрюмыми лицами и неважным настроением граждан, что с утра пораньше ехали по соседству со мной хотя и сама я в то утро не сильно-то отличалась от попутчиков. Благо, хоть с машиной проблем не возникло, так что к воротам завода я подъезжала на собственное Вольве. Купить новый внедорожник принудил отец, заявив, что старый седан мне уже не по статусу, да и просто никуда не годится. Родителя всецело поддержала мама. В связи с этим отстаивать свое все еще приличное, не такое уж старое авто я мудро сочла излишним. После того, как Машка укатила к жениху в другой город, вся родительская забота обрушилась на единственное оставшееся в шаговой доступности чада. Надо признаться, так трудно мне со времен бессмысленного подросткового бунта не было. И все чаще я принималась мечтать о том, чтобы младшая сестрица поскорее родила им внуков, потому как я уже от столь явного родительского участия категорически отвыкла. Охранник на проходной Задорно улыбнулся и поднял шлагбаум. Я кивнула в ответ и медленно пустила машину по территории завода. У административного корпуса, стоящего отдельно от производственных, я припарковалась на специально отведенном пятачке рядом со входом. Еще одна привилегия большого начальства. Соседнее место в отсутствии папы логично пустовало. На третий этаж я поднималась в тишине, потому как рабочий день давно начался, и все сотрудники обретались на своих местах. Кабинет мой находился в самом конце коридора, сразу перед отцовским. Секретарша что-то сосредоточенно набирала на компьютере. «Добрый день, Алла Михайловна!» – поздоровалась я, пройдя сквозь двойные двери приемной. «Здравствуйте, Регина Аркадьевна!» – подняла дама глаза от монитора. «Все утро вас разыскивает Евгений Андреевич. Весьма настойчиво хочу заметить». Просил перезвонить, как только вы появитесь. «Спасибо, я обязательно с ним свяжусь». Постаралась я не подать виду и скрылась в своем кабинете. Рабочая обстановка быстро выветрила из головы всю суету и настроила на нужный лад. Через 20 минут должно было состояться совещание с руководителями отделов, и я быстро села за пятничные отчеты, которые обычно просматриваю по субботам, а заодно сделала пометку. В ближайшее время разработать новые формы отчетности и разослать по отделам. Алла Михайловна, обратилась я к помощнице перед тем, как покинуть кабинет. Будьте добры, восстановите мне сим-карту и закажите перевыпуск карточек, зарплатной личной. Я вчера сумочку потеряла. В мою рассеянность и потерю сумки-то явно не поверила, но сделала вид, что рытозейство начальницы – дело обычное и пообещала сейчас же позвонить в банк и оператору. С легким сердцем я ушла на совещание, а когда вернулась, в приемный меня ждал кореностый шатен, которого я знала как правую руку Аверина. «Уделите мне несколько минут, Регина Аркадьевна». Спружинил тот со стула, как только я показалась в приемной, будто ожидал, что я дам деру, едва завидев, кто пожаловал. Как бы тошно ни было, а с проблемами лучше встречаться лицом к лицу. «Конечно, проходите, Сергей», махнула я рукой в сторону кабинета и мысленно поморщилась. Совсем забыла перезвонить Евгеше. «Евгений Андреевич все утро с вами связаться пытается, но безуспешно». Мужчина поправил меня тяжелым взглядом, затем протянул мобильный. «Перезвоните ему, пожалуйста». «Вежливый какой, и не скажешь, что по мою душеньку пришел». Пожав плечами, я взяла чужой аппарат и по памяти набрала цифры. Сергей уселся на стул для посетителей, и уставился на меня, явно не собираясь проявлять уважение к личным беседам. «Ну, наконец-то!» – прошипела Аверин вместо приветствия. «Извини, не смогла быстро перезвонить. Какого хрена вчера случилось?» Я медленно выдохнула, прошла к своему креслу и плюхнулась в него. Все же директорский стул придает уверенности. На нас напали, сумочку с документами украли неизвестные, полиция их уже ищет. Не стал я углубляться в подробности. «Кстати, ключи от твоей квартиры там тоже были, так что советую сменить замок». Бывший любовник звучно выругался и проревел. «Насрать мне на замок! Какого хрена ты ментов вызвала, дура?» «Ты охамел, Аверин?» Ошалела, процедила я. На спокойную реакцию я, конечно, не рассчитывала, но это явный перебор. «Я хамил, Да ты хоть знаешь, чьи это были бумаги, что в них вообще было?» «Знала бы, если б ты не забыл поделиться, а самой не допереть, что за простые расписки миллионы ремонт не обещают». «Слушай, сам бы и возил свое дерьмо, а не других подставлял», – вышла я из себя. «Он, значит, свалил подальше, а мне чужие проблемы разгребать по старой памяти». «Закрой рот и слушай меня», – отчеканял мужчина. «Бумаги тебе принадлежали Баскову Павлу Анатольевичу, и если полиция найдет их раньше, чем мы...» «Сначала крупно не повезет тебе, а потом мне и всей моей семье. А младшему, как тебе известно, еще и года нет. Так что бери в помощники серого и делай что угодно, хоть носом землю рой, но документы мне верни». «Поняла?» «Ну ты и кретин», – покачала я головой и тоскливо уставилась в потолок. «Я, конечно, знала, что в друзьях у Евгеши водятся скользкие типы, но чтоб настолько, Басков Павел Анатольевич, насколько мне известно, Являлся у нас чиновником, которого умные люди старались обходить стороной, а в собственности его жены числилась сеть коллекторских агентств по городу и области со всеми утекающими. Короче говоря, перспектива нагнать на себя гнев этого товарища с большой вероятностью губительна, а уж интересоваться содержимым пропавших документов тем более. Полиции быть в курсе нашего маленького дельца тоже ни к чему, ибо вряд ли это порадует Павла Анатольевича. А как выяснилось только что, состояние нашего здоровья теперь сильно зависит от настроения чиновника. Похоже, сидящий напротив малосимпатичной серый, мой единственный шанс выбраться сухой из воды. Что ж, все могло быть и хуже. Оставь меня, Евгеша, в одиночку на растерзание Баскову. Я вернулась Сергею Сотовой и уставилась в ожидании, негласно отдавая мужчине ведущую роль в нашем невзначай сложившемся дуэте. «Рассказывай» кратко велел тот. Но я вздохнула и обо всем поведала. Вплоть до того момента, как уже дома отправилась в душ. «Значит, таксист с тобой был», задумчиво изрек Серега. «Надо его найти». «Как? Мы даже имени его не знаем». «В больнице поинтересуемся». «У ментов бы тоже можно, но к ним соваться сейчас не с руки». «И еще вроде офисные сотрудники нападения в окошко видели». «С готовностью подсказала я». «Даже собирались свидетели идти». «И с этими потолкуем», — кивнул мужчина. «Он вообще оказался немногословным». «Собирайся». «Куда?» — не уловила я смысл. «Я что, по-твоему, один всю работу делать должен? Сейчас в больницу поедем, скажешь, что отблагодарить таксиста хочешь, но не знаешь, где искать». «А ты сам не можешь? У меня тут работа». Обвела я рукой почему-то стену справа. Серега молчал. «Может, тогда после шести?» — попробовала я еще разок. «Не мне Басков будет за бумажки предъявлять», многозначительно заявил тот. «Жди внизу, я скоро спущусь». Сдалась я, поняв, что спор проиграла в вчистую. Я выключила компьютер, побросала вещи в портфель и вышла из кабинета. «Алла Михайловна, меня сегодня не будет. Если понадоблюсь, звоните. И постарайтесь справиться. А сим-карту я к вечеру постараюсь забрать у оператора. И под недоуменным взглядом той... Покинула приемную. Каблуки офисных туфель отстукивали по полу, как будто отсчитывали последние мгновения моей спокойной и размеренной жизни. На улице солнце припекало вовсю, так что жакет я сняла и перекинула через локоть. Помощник Аверина оттирался возле вольва но завидев меня, от машины отлепился и заявил. «Поедем на моей». Он кивнул на нагло воткнутый на папе на место Гелендваген, чем несказанно меня возмутил. «С чего бы это?» Серега поморщился. «Слушай, Снегурочка, давай с самого начала договоримся. Я говорю, ты делаешь, и никак иначе. Если хочешь остаться целой, невредимой и такой же наглой, слушаешься меня почище духовного наставника». Я с сомнением посмотрела на мужчину. Невысокий, коренастый, с тяжелым взглядом из-под широких бровей и едва заметным шрамом, рассекающим верхнюю губу. На духовного наставника он обходил менее всего. Но в ситуации, в которой я более уверенно оказалась, вести полемику не приходилось. Я закинула сумку и жакет на заднее сиденье внедорожника и, схватившись за ручку, подобную тем, что делают в УАЗиках, забралась вовнутрь. Комментарии по поводу автомобиля оставила при себе. Как говорится, на вкус и цвет. Плавно выехав с территории, мы направились в сторону больницы. И ездил по городу серо без навигатора. То ли был слишком уверен в собственных знаниях, то ли пробок совсем не боялся. Тем не менее, на месте мы оказались минут через сорок. Отличный результат для разгара рабочего дня. Дорожную обстановку в это время Яндекс оценивал как минимум в шесть баллов. Благодаря какому-то хитрому пропуску с триколором, прикрепленному к лобовому стеклу, любой шлагбаум Серега миновал без проблем, как я уже успела заметить на территории родного завода, припарковался мой временный напарник прямо напротив входа в больницу. «Внутрь я с тобой не пойду, так что постарайся вызвать у персонала симпатию и узнать, как зовут того таксиста». «Правильно, а то в паре с тобой мои шансы упадут до нуля», огрызнулась я и спешно покинула машину. «В окошке, где выписывают пропуска...» Восседала неприступная на вид старая Грымза и смотрела на всех подходящих за помощью, как на фашистов, с презрением и неудержимым желанием изничтожить. «Здравствуйте!» – склонилась я в три погибели и как можно приветливее улыбнулась. «К вам вчера мужчина поступил. Отделение фамилия!» – отрезала дама, не потрудившись выслушать до конца. «В том-то и дело, что я не знаю. Мы вчера вместе поступили. Вам тут не справочная!» – перебила меня дама. «Справок не даем», и шарахнула дверцей окошко прямо перед моим носом. «Это что сейчас было?» Удивилась я местным порядком и ошалело похлопала глазами. Рассудив, что, как ни улыбайся, с бабкой подружиться явно не получится, я направилась к охраннику. За купюру с изображением Ярославля он пропустил меня на отделение и даже любезно выдал бахилы. Поднявшись на лифте на пятый этаж, Я вошла в нужные мне двери травматологии. На посту находилась молоденькая медсестра в фиолетовой униформе, к которой я и обратилась с просьбой, выложив на стойку для верности еще один Ярославль. «Добрый день, девушка. Вчера к вам мужчина поступил, довольно-таки высокий, блондин, еще усы старомодные носят. был одет в серые спортивные штаны и черную футболку. Ковальский Максим», – добродушно кивнула девушка, «его уже выписали». «А вы не подскажете, как его найти? Может, у вас адрес остался или номер телефона?» «А вам зачем?» – прищурилась медсестричка, явно подозревая меня в нехорошем. «Я у него в такси вчера важные документы оставила. Мы, кстати, после нападения сюда вместе поступили». «А что за нападение?» – оживилась девушка. «Я не пожадничала и в красках расписала происшествие». Медсестра в это время перебирала бумажки в поисках информации о бывшем пациенте. «Вам повезло, врачи еще не успели истории болезней разобрать. Записывайте Комарова, 13, корпус 2, квартира 63». «Спасибо», – сердечно поблагодарила я и отправилась к Сереге хвастаться первым добытым трофеем. «Нам на Комарова», – заявила я, как только влезла во внедорожник. Зовут парня Ковальский Максим. Умница, дочка, кивнул мужчина и завел мотор. Послушай, Серене, меня зовут Регина, процедила я. Ни Снегурочка, ни дочка, ни как-либо еще. У меня плохая памятная имена красоток. Развел мужчина руками и ухмыльнулся, а я пообещала себе не разговаривать с Серегой, пока тот за рулем. Безопасно ездить без рук можно только на велосипеде, да и то трехколесном. Но твое, ради исключения, так и быть, запомнить постараюсь». Улица Комарова находилась в соседнем районе и ничем от десятков ей подобных не отличалась. Обычные многоэтажки, сетевые магазины, гипермаркет и пара ресторанчиков. В небольшом сквере гуляют новоиспеченные мамы с колясками, любители собак и тунеядцы. «С чего ты взял, что этот Максим в такое время дома?» Обратилась я к Сереге, когда тот припарковался внутри двора. «Не проверим, не узнаем», – хмыкнул напарник и демонстративно покинул салон. «Вообще-то нормальным людям работать нужно», – ворчала я, пока вслед за Серёней двигалась в сторону подъезда. «Почему мы не могли отправиться к этому таксисту после шести, и завод не пришлось бы бросать?» «Вот я и работаю. Полиция, кстати, тоже», – тонко намекнул напарник. И все дальнейшие возражения пришлось оставить при себе. На домофоне Серый уверенно набрал чей-то номер и, заявив, что принес почту, распахнул передо мной дверь. 63-я квартира находилась на третьем этаже, так что поднялись мы пешком. У двери Серега велел мне позвонить и улыбиться во всю мочь, а сам поднялся на пол пролета выше. Я сделала, как он просил, и топталась на коврике, растягивая губы. Через несколько мгновений раздался звук отпираемого замка и металлическая дверь распахнулась. На пороге стоял вчерашний блондин, только какой-то помятый. Светлые волосы с одного бока торчали ежиком. Из наспех натянутых штанов, близнецов вчерашних, за исключением синего цвета, торчала резинка боксеров. Таксист зевнул, поскреб на удивление спортивный живот и поинтересовался. «Привет, какими судьбами?» Я поджала губы и безмолвно ждала, когда уже Серега изволит спуститься и огласить таксисту цель нашего визита. «Поговорить бы!» Наконец раздалось из-за моей спины, и я с облегчением отступила в сторону. С минуту мужчины сверлили друг друга взглядами, как будто у каждого был встроен недоступный женскому пониманию измерительный прибор. Я стояла, притопывая каблуком, и переводила взгляд с одного на другого. «Проходите», – наконец посторонился Ковальский. Таксист провел нас на кухню и привычным движением включил подозрительно дорогущую кофемашину. «Располагайтесь, гости, дорогие», – бросил он и скрылся в коридоре. Серегу селся на стуле, а я тем временем оценил обстановку. Свежая мебель, ничем не едающаяся техника и какое-то запустение на полках. Единственная примечательная вещь – все та же фирменная кофемашина, покупать себе которую лично я сочла ненужным расточительством. Вернулся блондин с посвежевшим лицом в черной футболке, но почему-то босиком. Взял с подставки чашку и с наслаждением отхлебнул. А я с какой-то неведомой жадностью вгляделась, не осталась ли у него пенка на усах. Сама не могу объяснить, чего я к ним так страстно прицепилась. «Будете?» С абсолютно чистыми усами кивнул он на агрегат. Я отказалась, а Серега воспользовался предложением. Пока готовилась вторая порция напитка, таксист нырнул в холодильник и вытащил хлеб, сыр, масло и сливки. Это у него еще типа завтрак, что ли? Наконец мужчины расселись, намазали неказистые бутерброды, и Ковальский справился. «Ну так что? Хочу узнать, кто девчонку обидел». Кивнул в мою сторону Серега, а я поморщилась. «Ты же видел их?» «Ага, трое было». Один твою красавицу схватил, а двое других мной занялись. Особо многого разглядеть не удалось, меня вырубили быстро. А потом вещи забрали и машину расколотили. А что запомнил? Действовали слажно, явно не в первый раз подобным занимаются. Лица были скрыты банданами, особых примет нет. Рост средний, комплекция средняя, усмехнулся блондин. Вряд ли у вас много шансов. Не густо, изрек Серега. Камеры во дворе были? «Парочка точно висела, но не факт, что писали. У нескольких офисов окна во двор выходят. Можно с планктоном потолковать», – пожал плечами Ковальский. «В одной конторе точно видели народ, обещал героически в свидетели пойти». «Съездим, потолкуем», – пообещал напарник. «Так вы серьезно их искать собрались?» «По моему виду, похоже, что я просто так дурью маюсь». «Тогда я с вами», – заявил блондин. И «Еще один балласт мне ни к чему» помотал головой серый и со значением поглядел в мою сторону. «Добро, сделай явный тухляк, а я их при встрече узнать смогу». «Ну да, хамовитый такси с полным отсутствием воспитания, то, что нужно для дела», – процедила я, глядя в упор на блондина. «Тебе-то в этом какой резон?» – поинтересовался у неожиданного помощника Серёня. «Тачка разбита, я остался без работы, так еще и денег за ремонт торчу», – невесело усмехнулся блондин. Я напряглась, ожидая вердикта Сереги. Не уверена, что смогу долго выдержать в компании этих типов. Ладно, первым делом предлагаю офисы проверить. Наконец-то вымолвил Серый под мой разочарованный выдох. «Ребят, так может вы и без меня прекрасно обойдетесь?» Внесла я предложение. «Пропадем мы без тебя, Регинка!» Шутливо дал понять напарник, что ходатайство отклонено. «Клоуны!» Пожала я плечами... Аблодин в очередной раз выскользнул в коридор. Через несколько минут Максим вернулся, одетый в простые джинсы и тоже черную футболку. Заметно подобревший серене, запихнул в себя последний кусок бутерброда и направился к выходу, сосредоточенной работая челюстями. Тоже что ли его подкармливать начать? Возле Гелендвагена Аблодин натеснил меня в сторону заднего сиденья и, нахально подмигнув, ловко запрыгнул вперед. А я ледяным тоном отвесила комментарий о том, что первые сорок лет детства – самые сложные в жизни мальчика, и пристегнулась. «Макс!» – почему-то щел подходящий момент, чтобы представиться Ковальски, и протянул руку Серому. Тот ладонь пожал и назвался в ответ. Потом блондин повернулся ко мне и, перевесившись через спинку чуть ли не всем корпусом, промурлыкал. «А ты, светочей чай моих, значит Регина, правильно?» Отвечать на это я нужным не сочла. «А я уж думала, что больше не увидимся, мое прекрасное видение», – с придыханием продолжил тот. «Серёня, а он нам точно нужен?» – обратилась я к водителю, игнорируя назойливого типа на пассажирском сиденье. «Может, мы его где-нибудь в лесочке высадим?» Серега, имевший в плане физических данных весомое преимущество, хоть и был пониже ростом, ухмыльнулся и обещал подумать. А Ковальский пожаловался, что, как назло, его чуткую душу к бессердечным гражданском тянет, и, вернувшись на место, на время угомонился. «Где находился вчерашний двор, Серый знал без подсказок, а меня всю дорогу терзали смутные сомнения. Ох и нечисто с теми документами. То есть нечисто гораздо в большей степени, нежели я предполагала изначально. Если уж они были настолько важны, почему евгешин послал со мной того же Серегу? Или того лучше?» не попросил меня отдать тому ключи. Не думал, что может что-то случиться? Понадеялся на мою ответственность? Почему так необходимо было посылать именно меня? И если уж он знал, что связываться с Басковым себе дороже, зачем свалил из стороны, не передав тому бумаги? Хотя, смотря за какой резон связываться, может они незаконное строительство обтяпали или капремонт по госзаказу с большим откатом и маленькой сметой? Кто их разберет? Может, Аверин вообще коллекторские услуги заказывал, чтобы усмирить отказавшихся оплатить клиентов? И что мне мешало вчера заглянуть документы? Глядишь бы, уже знала, что там к чему, посетовала я про себя. Или лежала неизвестно где, зато вместе с бумагами. Сквозь лабиринты старых зданий, арок и дворов-колодцев Серега проехал без проблем и с первого раза попал в нужный нам аппендикс. «Талант!» – вслух оценила я. Втроем мы покинули машину и огляделись. Во дворе было все так же пустынно, осколки, украшавшие вчера асфальт, уже убрали, и ничего о случившемся недавно не напоминало. Камеры и вон там, и там», – кивнул в две противоположные стороны Серега. «Наши свидетели вон в той конторе». В ответ Макс указал на металлическую дверь под синей вывеской «Страховая компания Белый город». «Мы дружно направились в указанном направлении». У этого офиса видеонаблюдение, на первый взгляд, отсутствовало. Во всяком случае, я сильно удивлюсь, если окажется, что у них установлены скрытые камеры вместо обычных. Хотя, с такими-то обдящими сотрудниками оно и ни к чему. Мы вошли внутрь и оказались в небольшом холле, от которого отделялся извилистый коридор, а сквозь распахнутые двери прилегающих помещений на нас из-за рабочих столов с любопытством и неукротимой надеждой продать услуги Взирали пять пар глаз. Серега твердым шагом направился к ближайшему менеджеру, отчего тот скукожился и постарался отодвинуться от сомнительного посетителя подальше. Спинка стула ему в этом, надо сказать, сильно помешала. «Добрый день. Мы с коллегами...» — он на нас. «Хотели бы поговорить о вчерашнем нападении». «Это вам в соседний кабинет...» С облегчением на челе послал нас парнишка и оправдался. «В нашем окна матовые...» «Спасибо», – серьезно ответил Серый и покинул помещение. В следующий кабинет мы ввалились уже втроем. Слышавшие весь диалог сотрудники в лице двух женщин и паренька лет двадцати, выжидательно уставились на нас. Серега повторил просьбу и пообещал, как надо отблагодарить. «Я бы на их месте такой благодарности поостереглась», – объяснил Серый наш интерес тем, что хочет прикинуть шансы найти нападавших, а то в полиции по этому поводу молчат. Женщина, что постарше, закрыла дверь на замок и поставила чайник. «У нас как раз перерыв намечается. Чай будете?» Я утвердительно кивнула, а мужчины отказались. Не иначе, как до сих пор бутерброды переваривают. Дамы пригласили нас за низенький журнальный столик, на котором одиноко стояла ваза с конфетами. Парнишка, оплеснув из кулера воды видавшую виды кружку и зачерпнув пригоршню конфет, вернулся за свой стол. Мои спутники пристроились на стульях, предназначенных для клиентов, и терпеливо ждали, пока дамы подготовятся к чаепитию. Передо мной поставили одноразовый стаканчик с болтыхающимся в нем пакетиком, и я с облегчением выдохнула. Честно говоря, слабо представляю, как смогла бы пить из чужой посуды. Наконец, женщины обустроились, водрузив на стул в качестве финального штриха вафельный тортик. Последний раз я ела такое в детстве, И то ли трава в то время была и вправду зеленее от деревьев выше, то ли, ли за прошедшие годы десерт серьезно схуднул. Сейчас моим глазам предстал тощий прямоугольник в пластиковом поддоне. «Так что вам вчера удалось увидеть?» Задал вопрос Серега, как только обе женщины оказались за столом. Терпеливая он у нас, однако. «Я в тот момент как раз цветы поливала», начала говорить женщина, которая была полнее, но моложе сослуживицы. Сейчас за зале особый уход нужен, зачем-то пояснила она. Гляжу, машина какая-то белая к нам во двор заезжает. Ну, думаю, мало ли в какую-то контору. А во дворе у нас как-то скучно, всегда безлюдно. Смотреть-то особо не на что. Потом девушка из машины вышла, да далеко отойти не успела. Откуда-то три бандита взялись. Лица платками завязаны, у двоих бейсбольные биты, как есть отморозки. Один девочке шею совернул А двое других на водителя напали. Я в этот момент как закричала, а Антонина с Гришей подбежали. Мы в окно выглянули, продолжила, если я верно поняла Антонина. А там уже девушка и парень, водитель который, на земле лежат, оба без сознания. А бандиты эти стали у них по карманам лазить, машину обыскали. Потом двое подошли к арке, а третий возле машины задержался и как начал по ней своей палкой лупить. «Стекла во все стороны так и посыпались». «Ну, грабители нынче пошли», – покачала дама головой. «Теперь и на работу боязно ходить, хоть и баллончик в сумочке лежит». «А пока мы спорили, стоит ли вызывать полицию или без нас вызовут, водитель этот оклемался и сам к нам пришел телефон просить», – добавила первая дама. «А как выглядели грабители, описать можете? Может, приметы какие запомнили?» «Одеты, значит, были в черные» принялась Антонина старательно описывать внешность нападавших. «Не толстые. Про рост не подскажу. Обычные вроде. А вот платки у них интересные повязаны были. Как будто всполухи огня нарисованы. У одного желтые, у другого красные, а у третьего зеленые. Волосы у всех темно-русые», добавила та, что постарше. «Ушли через ту арку. У нас же еще один проход есть, но он узкий. Для машины не годится. А вот для человека запросто». «Спасибо», – серьезно поблагодарил Сирионе и протянул визитку. «Мало ли, вдруг что еще вспомните? Позвоните, пожалуйста». А в качестве благодарности застраховал у них жизни и здоровье. Даже на Ковальского не поскупился. Я с облегчением встала из-за неудобного стола и размяла ноги, мечтая поскорее избавиться от неудобных туфель, предназначенных красиво торчать из-под офисного стола, а не для того, чтобы стачивать набойки, бегая по городу. «Серый на правах командующего велел нам ехать по домам, а сам собрался проверить камеры. Я с облегчением покинула двор в компании Максима и стоя у проспекта прикидывала, как бы попасть обратно на завод. К услугам такси у меня с недавнего времени резонная неприязнь». «Тебе в какую сторону?» – спросил блондин. «Ближайшего метро». Пожалуй, я плечами попыталась выяснить, в какой стороне таковое расположено. «Тогда нам по пути». Кивнул мужчина и, приобняв меня за плечи, куда-то повел. «Слушай, Ковальский, тебе за такие манеры еще нет кого не перепало?» Демонстративно вздохнула я и скинула его руку. «Или перепало, но до тебя все равно не доходит». «Ага, перепало, еще как, только не то, что ты подумала», – заржал блондин. «Придурок», – припечатала я и ускорила шаг.